Часть пятая. Федор, ты пытаешься что-то сказать мне? Ева. Тут же позвал он. Нет, нет, нет! Голос старика вновь готов был сорваться на виск. Прекратите, а то он вернется! Он покачнулся, тут же оперся о Клюку. Дряблый рот болезненно скривился. Он не знает обо мне. Я его очень боюсь. Федор молчал. Осторожно, не снимая ремня, начал брать оружие на изготовку. Старик посмотрел на это ничего не выражающим взглядом. «Чего же ты боишься?» Федор незаметно положил согнутый указательный палец на затвор. Щелчка не избежать, а он уже убедился, что этот второй действует очень быстро. Лицо старика на мгновение застыло, потом он устало произнес. «Что эта мука будет длиться вечно?» А как же покой? Тут же сказал Федор, плавно поднимая ствол оружия. Водоканала. канала. Я пытался, горько откликнулся старик. Наверное, он все же о чем-то догадывается. Сразу приходит. Федор ждал. Древний старец, мечтающий о самоубийстве, узник и безумный ребенок, который теперь решил забрать и Еву для своих беспощадных игр. «Он боится разделенных!» Вдруг прошамкал старик. Его глаза снова слезились. «Я не сплю и вижу его сны. Он их боится!» «Возможно», — мелькнуло в голове у Федора. «Только и ты, и я знаем, что их нет». «Я мог бы тебе помочь», — осторожно сказал он. Я очень мягко, чувствуя внезапную жалость, к этому измученному созданию добавил. — У меня здесь серебряные пули. Я мог бы подарить тебе покой. И молниеносно передернул затвор. Щелчок. Серебряная пуля теперь в стволе. Федор знал, что успеет. Старик вздрогнул, но ничего не произошло. Он печально смотрел на оружие. — Это не поможет. «Неужели ты думаешь, я — это все, что ты видишь перед собой?» Старик усмехнулся и горько добавил. «Он сильнее царства хорона, и он здесь везде. А потом, убьешь старика, будешь иметь дело с младенцем, один на один, ты видел?» «Нет-нет-нет, узник, тогда помоги мне», — быстро попросил Федор. Нет, — Нет-нет, говори правильно, а то он придет. Старик посмотрел в сторону, дальше того места, где находился капитан Лев, и где в призрачной дымке, закрывшей багряный подземный горизонт, смутно угадывалось присутствие каких-то фигур. — На него напали, но это ненадолго. Он боится, поэтому спрятал. — То, что надежно стережет темницу, он спрятал не у себя. Отвечай правильно. — Отвечай. Он опять говорит загадками, опять голос готов сорваться на виск. А Ева только что звала, и... — Загадки? Федор почувствовал, как что-то снова шевельнулось в нем. — А ведь все, о чем он спрашивал, так или иначе было загадками. Их всегда любили в лабиринтах. Надо будет что-то разгадать? — Он любит загадки? — Да. — И придет. Говори правильно. — Отвратительный злобный ребенок, который любит загадки. Бык и лев спрятал не у себя загадки. — Что стережет темницу? — вдруг спросил Федор. — Девять священных печатей, — тут же отозвался старик, и взгляд его немного прояснился. — Девять каменных стражей. — Узник. И это стережет его темницу. Смутное понимание вновь шевельнулось внутри, совсем немного проясняя картинку. Девять священных печатей он спрятал не у себя, а у... Картинка еще чуть прояснилась. Конечно, он положил их на самом видном месте, там, где никто не стал бы искать. Он спрятал их в книге у возлюбленных. Не только, и у капитанов. Спрятал в мире. И тем запечатал, обезопасил себя. «В книге ведь все есть?» «Да!» — вновь безумный страх в глазах. «Нет, нет, а то он придет, говори правильно!» «В книге девять священных печатей будут сорваны. Имя он запечатал и обезопасил себя. Но брат Фекл понял — сакральный смысл. И просто надо вычеркивать. Просто цифры». И теперь это темное понимание вдруг дало четкую картину, как будто все перевернули с головы на ноги. Девять печатей будут сорваны. Надо просто разгадать, что они? Разгадать смысл? «Священных чисел», — тихо и хрипло произнес Федор. Старик, вздрогнув, поднял голову. «Смысл священных чисел — вот его последняя загадка». Что-то такое же простое. С книги все началось и ею закончится. Четыре пса, две смерти и три зари. Что они? Ведь так? Взгляд старика потемнел. Причем не только одновременно сделалось яснее, но словно и окреп. Федор понял, что это может значить. Ребенок, испорченный, безумный второй жилец, прислушивается. Он заволновался. Хозяин Суворов напал на него, отвлек, но это ненадолго. А потом Федор увидел еще кое-что. «Нет-нет-нет», — запречитал старик, — «я говорю правильно, нет-нет». Его отвлекли. А еще он занят Евой и, видимо, не может контролировать все, и старик боролся. Дряхлое лицо, каким он его увидел впервые, тонуло во тьме капюшона, где взамен появлялся тусклый металлический блеск, но упорно возвращалась снова. Измученный старик боролся. — Нет, нет, нет, я говорю правильно, правильно. Он напал на неё. Нет! И вдруг виск, злобный, капризный виск. — Кто ты? Зачем здесь? — Никто, — ровно сказал Федор, отведя взгляд. Из-за монеты королевы. Нет, нет, хорошо, правильно. У старика затрясся подбородок, и он, снова, указав на контуру сумрачных фигур, произнес. Говорю, правильно, он не слышит. Позови ее, он напал. Как? Но ну, Федору не надо уже было ничего объяснять. Он вызвал дверь. Мысленно, там, в сумраке, посреди контуров каменных фигур. И она появилась, совсем маленькая, дверца в комнатку, чуланчик, где Ева учила его танцевать. И тут же что-то болезненно шевельнулось в его груди, когда сюда пришли слова «Федор, услышь мое сердце». Он уже готов был немедленно откликнуться, но напуганный старческий голос предупредил «Нет, нет, подожди, говори правильно, он сразу придет, как только услышит. Ты видел нить? Нет, нет, ты еще не совсем готов». «Я видел, Нить?» — тихо и впервые со страхом сказал Федор. «Нет-нет, правильно!» — старик указал на дверцу, тихим четким зовом, появившуюся посреди сумрака. «Отпусти ее!» «Она и так твоя! Ей нельзя здесь находиться! Да и тебе тоже! Отпусти! Нить! У тебя есть все для этого! Сейчас вы разделены!» «Что? Лабиринт от человека! Отпусти! Тогда вы соединитесь!» «Разделенные существуют! Их, боится, вас! А сейчас зови! Он уже рядом!» Последние слова не просто сорвались в виск, их словно прокричали в длинную полую трубу. Но старик действительно решил бороться. «И помни, что пообещал! Покой!» Эта его мечта оказалась столь сильной, что он смог еще какое-то время говорить нормально, не срываясь на виск. «Мерцающие воды канала!» И Федор хватило этого времени. «Ева!» Позвал он, презрев всю тяжесть прошлого, что собиралась обрушиться на него здесь, в подземном лабиринте, и все безумие, что сейчас спешило сюда. «Я слышу твое сердце». И снова в груди резь. Заболела, тяжело ухнуло, словно разрываясь пополам. Федор крепче прижал к себе локоть, но свечение прорывалось из-под согнутой руки. Невыносимая легкость, мгновенный тоскливый вздох, а потом из груди Федора вырвалась серебряная нить и устремилась в темноту, что сгущалась за сумраком, туда, где была дверь и контуры девяти фигур, и где Ева ждала его.